Глава 29. Нестандартные банкиры В начале 2007 -го года я стал понимать, что нам нужен человек, способный заниматься комплексным менеджментом. Я начал поиски, как всегда нанял рекрутинговое агентство, беседовал с людьми, наверное, встретился с десятком претендентов, дорогих и не очень, многие из них были довольно странные. Например, по-моему, из Бинбанка приходил какой-то совершенно фантастический перец, просивший зарплату в полтора миллиона долларов. В марте я сидел в офисе и думал, блин, кто же, кто же, кто же? И вдруг вспомнил про англичанина из визы. Как его зовут? Джон? Ричард? Оливер? Да, Оливер. Оливер Хьюз. Но он же серьезный человек, глава виза Нам такой не по зубам. Пойдет ли он в банк, до сих пор генерирующий убытки? Я стал вспоминать историю наших отношений, а она была непростая. Как я уже говорил, впервые в виза я пришел осенью 2005 года, где общался со старшим визопрезидентом виза в России и СНГ Лу Наумовским, канадцем русского происхождения. Ребята, я хочу заниматься кредитными картами. В каком смысле? Лу выпучил на меня глаза. В прямом, пластиковыми картами. Хочу давать кредиты. «Ты когда-нибудь занимался этим?» «Нет». «А, например, Рустам тарика несколько лет назад тоже не занимался, а сейчас у него 80% рынка», — сказал я. Они стали со мной разговаривать всерьез. Но компания Visa в целом весьма бюрократизирована. Кроме того, маркетинговая, торговая и технологическая поддержка у Мастеркард оказалась лучше. А Visa ничего конкретного мне не предложила. Мы пообщались и расстались». В начале 2007 года у нас была очередная встреча. Мы уже выпускали карты MasterCard, и я думал запустить еще и виза, чтобы у клиентов был выбор. На встрече были Оливер Хьюз, его заместитель Игорь Гайдаржи, Георгий Чесаков и Артем Яманов. Я, как всегда, начал очень агрессивно и борзо их, говорить, что они лузеры, что проигрывают MasterCard в сегменте кредитных карт и так далее. И мы с Оливером сильно поспорили на повышенных тонах. Большая редкость, чтобы на меня кто-то наезжал, да еще и иностранец, в России, на хорошем русском. Я это запомнил. Тогда мы ничего не решили, но познакомились поближе, и он окончательно уверился в том, что я амбициозный раздолбай. Пойдет ли он к такому самодуру на работу? Я думал, что нет, но вот вам очередной совет, никогда не стесняйтесь. Как сказал кто-то из великих, будь осторожен. «Если чего-то сильно желаешь, это может случиться». Я бы перефразировал. «Если чего-то хочешь, обязательно попробуй». Я снял трубку, позвонил Оливеру и предложил встретиться. Перед этим, если честно, я сделал еще пару звонков людям подобного уровня, но они меня послали на три буквы. И, наконец, третий звонок Оливеру. Я был готов, что он меня пошлет ровно туда же. Он спросил. «Олег, по какому вопросу?» Хочу тебя на работу пригласить. Ты знаешь, мне это интересно. Давай встретимся. Я на другом конце провода чуть со стула не упал. Думал, он шутит. Промелькнула и другая мысль. Наверное, этот Оливер Хьюз сейчас назовет зарплату в 10 миллионов долларов в год. Мы встретились у меня в офисе и удивительно быстро договорились. Возможно, он планировал уходить из виза, что повлияло на скорость решения. Все-таки отработал там уже 9 лет, а это многовато. Может, чем-то я ему понравился, и, безусловно, привлекли сам проект и люди, которые в нем участвуют. Он сразу согласился, на первой встрече, сказал, что готов выйти через два месяца, назвал сумму компенсации. Как ни странно, торговаться я не стал, и за 20 минут вопрос с топ-менеджером был решен. 27 апреля 2007 года Оливер покинул пост главы представительства визы в России, а в июне вышел на работу в банк. Сделать это сразу не позволяли обязательства перед бывшим работодателем. Новость вызвала шквал на рынке. Люди не понимали и не понимают до сих пор. Зачем он перешел? Все время спрашивают. Правда, сейчас вопросов уже поменьше, как не как три года прошло. Наши результаты говорят сами за себя. Но тогда все были шокированы. Человек, отработавший 8 лет главой визы, переходит в маленький банк под руководством какого-то сумасшедшего человечка. Я согласен с утверждением Маркса из опуса «Капитал» о том, что в России управляют английские менеджеры. Они уже в 19 веке управляли. И правда, если видишь хорошего управленца, это почти всегда англичанин. Русскому народу он нужен. Нам еще растить и растить своих менеджеров. Не знаю, что там сделает Сколково и другие школы, но пока мы объективно не на высоте в этой сфере. Я 20 лет в бизнесе повидал управленцев, предпринимателей и могу сравнивать, могу говорить про это. Англосаксы, англичане, американцы, канадцы, красавцы. Я люблю все расставлять по полочкам. На моей полочке водка должна быть русская, машина немецкая, бизнесмен американский, а управляющий английский. Жену Оливера зовут Валмэй, она родом из Уэльса. У них интересная дочка Мэгги. Оливер бывший панк, у меня даже есть его фотография с гривой. Когда я с ним познакомился ближе, я понял, что сделал правильный выбор, это мой человек. Представьте себе, иностранец живет 10 лет в России с женой-британкой. Я знаю немногих иностранцев, проживших столько лет в Москве и не поменявших жену на русскую. Не хочу вдаваться в детали того, почему это происходит, а лишь констатирую факт. В главе ренессанс Капитала новозеландцу Стивену Дженнингсу я как-то сказал, «Надеюсь, Оливера не сглажу». «Ты единственный иностранец, живущий тут не с русской женой». И через три месяца он развелся с канадкой Тиной. А Оливера уважаю. Легко приехать в Россию, бросить свою жену и найти себе русскую девушку лет двадцати, длинноногую брюнетку или блондинку из Омска, более простую, податливую, управляемую. Но Оливер не искал легких путей. Он очень правильный, принципиальный человек. Он мне понравился своими панковскими убеждениями, И тем, что он живой, настоящий, а не какой-нибудь английский буржуа с золотой ложкой во рту. У меня самого была нонконформистская молодость, когда я носил странные стрижки, значки с изображением Цоя и терся на пятаке у Казанского собора в Питере. Оливер поездил по миру, жил в каких-то мотелях, был во Вьетнаме, Узбекистане, Азербайджане, Афганистане. Когда я поехал в Марокко, он мне порекомендовал, куда там пойти. Кажется, он был везде и выбирает не Мальдивы с говаями А места совсем небезопасные. Увлекается раскопками, выкапывает каких-то сфинксов в Крыму. Очень интересная личность. Я очень счастлив и благодарен Господу Богу за то, что он сводит меня с хорошими людьми. С Оливером мы работаем до сих пор. Вместе растем. Была пара тяжелых моментов за два года, но в общем все достаточно ровно. Я им доволен. Думаю, и он тоже доволен нашим сотрудничеством. Оливер мой партнер. Как и ряд топ-менеджеров нашего банка. Одно из условий роста компании заключается в том, что топ-менеджмент – это партнеры, заинтересованные в росте капитализации, прибыли. Первые 10 человек – все акционеры компании. Это делает нашу модель более устойчивой, это наша сильная сторона. Подобную структуру нам помог разработать отдел Human Resources компанией Ernst Young, в частности, Тим Карти. Очень профессиональный кадровик, рекомендую. Мы очень довольны сотрудничеством. Оливер Хьюз, президент Банка тиньков Кредитные системы. То, что Олег подошел к этому проекту как к обычному нефинансовому бизнесу, очень правильно. Банк или не банк, какая разница? Банк очень похож на любой другой бизнес. Глобальные универсальные принципы создания бизнеса одни и те же. Здравый смысл, стратегия, тактические моменты, построение организации, подбор людей, исполнение. Изначальная концепция была привлечь деньги с долговых рынков и завести их в портфель. Вполне обычная задача. Но для нас это стало эхилесовой пятой, так как долговые рынки умерли. Это было мировой проблемой. Но даже с учетом этого наш очень маленький стартап привлек больше 200 миллионов долларов во время самого глубокого кризиса со времен Великой Депрессии. Огромные акулы и маленькие рыбы грохнулись в период кризиса. А мы живы. Мы абсолютно уникальный проект. Есть похожие банки в мире, но специфика стран, законодательные требования, качество потребителей, и развитость банковского сектора очень сильно влияют. Проекты могут быть в чем-то похожи, но все-таки они разные. По подходу и по технологии мы в моем представлении похожи на Capital One на раннем этапе. Ребята, мотивируйте своих сотрудников. Русские бизнесмены, предприниматели, управленцы Одни из самых талантливых. Я пожил в Америке, в Италии, но более талантливых, чем русские, не встретил. Проблема в том, что наши люди неправильно мотивированы, неправильно распределяются полномочия и неверно расставляются приоритеты. Если русского человека правильно мотивировать, ему цены не будет. Вы можете посмотреть на многие успешные компании. Яндекс, Лабораторию Касперского, 1С, Магнит и другие. Как правило, их успех базируется на том, что менеджмент и сотрудники правильно мотивированы. Много денег – это еще недостаточная мотивация. Я знаю полугосударственные компании из нефтяной отрасли, где у топ-менеджера зарплата 50 тысяч долларов в месяц. Но люди срать хотели и на эту компанию, и на эту работу. Деньги – это еще не все. Нужна комплексная мотивация. Я уже говорил про корпоративные поездки. Не нужно считать социалистическим пережитком грамоты. вывешивание фотографий лучших работников и так далее. Никто не отменял моральную человеческую оценку труда. Мы все тщеславны и любим, когда нас гладят по шерсти, а не против. 15 мая 2007 года произошел полный запуск всех систем банка. Технологически мы были готовы к захвату рынка кредитных карт. В мае же мы в качестве теста разослали 75 тысяч приглашений клиентам, в основном живущим в Волгограде. Первый отклик от этой рассылки составил полторы тысячи заявок на карты, часть из которых мы одобрили, а летом начали массовые рассылки, примерно по 200 тысяч писем в месяц. Параллельно с поиском менеджмента я искал инвесторов, понимая, что один банковский бизнес не подниму. Построить и вложить в него первоначально 50-60 миллионов это было возможно, но бизнес нужно фондировать, привлекать деньги с рынка чтобы потом сдавать их посредством кредитных карточек. Для этого нужны крупные партнеры. Я переговорил со всеми на рынке, Ситибанк, Морган Стэнли, Джейпи Морган, но никого лучше ребят из Goldman Sachs я не увидел. Их управляющий директор, сейчас по всей Европе и Азии Джулиан Солсбери, как-то сразу в меня поверил. Впервые мы с ним повстречались в феврале 2007 года, а уже в апреле подписали Termsheet. Предварительные условия сделки. Потом они делали юридическую экспертизу, и в сентябре, когда ипотечный кризис в США уже начался, мы сделку закрыли. Goldman Sachs сделал предложение о покупке доли в банке, не выпустившем ни одной карточки. То есть, по сути, не существовавшем. Они инвестировали в технологию, в команду, в нашу веру. И наш банк единственный в России с участием Goldman Sachs. А это крупнейший и успешнейший инвестиционный банк мира. Джулиан сказал, «Мы давно на российском рынке, я смотрю каждый день 5-6 проектов, не только в финансовом секторе, и впервые я увидел проект, где помимо бизнес-плана прописано «Fusibility Study». Исследования, показывающие, насколько реализуем бизнес-проект, которое провело для нас Boston Consulting Group. работает Mastercard Advisors». Есть стратегический план, команда, технология, понимание. Его это очень впечатлило. По сути, они инвестировали в стартап, это венчурная инвестиция в бумажную компанию. Goldman Sachs очень трепетно относится к своей репутации. И все лето они проводили у нас due diligence, полную тщательную проверку. В итоге Goldman Sachs предложил купить 15% банка за 15 миллионов долларов. то есть весь банк, подчеркиваю, еще не начавший работу, оценили в 100 миллионов долларов. 1 сентября 2007 года я закончил свой отдых в Форте Дэймарми, сел в самолет и прилетел в Лондон. В офисе мы мельком встретились с Джулианом Солсбери, он был очень занят, в основном вел сделку Ион Дактоглу. Мы с ним сидели в переговорной, смотрели в окно и он сказал, «Кризис начался». В России, когда говорят про кризис, почему-то считают точкой отчета с сентября 2008 года, хотя для меня совершенно очевидно, такой точкой является лето 2007 года. И он говорил, в Америке кошмар, дефолты по ценным бумагам, рынки падают. Мы не можем купить долю по этой цене, мы должны снижать цену. Я был взбешен, мы с ним сильно поругались, хотя ярость не помощник в переговорах. Потом пришел Джулиан. Со мной еще был Валентин Морозов, наш финансовый директор, через полгода перебежавший в Сбербанк. Именно перебежавший, другого слова у меня нет. Валентин пытался перевести переговоры в рациональное русло, а я не иствствовал. Надо же, столько времени потерять. Я прыгнул в КЭП и поехал на другую сторону Темзы, в отель баглиони, где у меня был обед с Николасом Джорданом, тогдашним управляющим директором Лемон Бразерс по России. Николас – брат нашего знаменитого Бориса йордона который в 1995 году организовал «Ренессанс Капитал», а теперь руководит группой «Спутник». «Мы пообедали с Ником, и он сказал, слушай, тебе сделали хорошее предложение, но я думаю, что мы тебе дадим чуть больше и совершим эту сделку. Но закрыть сможем только под Новый год. Если хочешь двигаться быстрее, ты должен согласиться на их сделку». Спасибо Николасу за честный ответ, это было очень профессионально. Через два часа я вернулся в офис Goldman Sachs и сказал Иону, давай мы проведем сделку по цене, которую ты предлагаешь, но разобьем ее на две части. 10% ты покупаешь сейчас, а 5% в июне. Если все показатели будут соответствовать бизнес-плану, вы выкупаете остаток, а цена компенсирует мой сегодняшний дискаунт. И он согласился. Уважаемые дамы и господа, товарищи бизнесмены, Помните, что не бывает тупиковых ситуаций, всегда можно найти выход. Нужно предложить что-то оригинальное, и, как правило, вы получите согласие. Конечно, не последнюю роль сыграла моя встреча с Лемон Бразерс. Вы же понимаете, я заботился о том, чтобы произошла утечка этой информации. Но я тоже пошел на компромисс. Мы подписали сделку прямо в офисе Голдман Сакс на Флит Стрит, дом 133. Спустились в бар иррациональный, и он купил не самое дорогое шампанское. Так моим партнером стал Goldman Sachs. Прошло два с половиной года, но я до сих пор горжусь тем, что работаю с этим банком. И также очень рад, что проведение и интуиция меня в тот день не подвели. Спасибо Господу Богу. Представляете, если бы я заключил сделку с Lemon Brothers, которому оставалось жить чуть больше года, Именно после банкротства этого гиганта обвалились рынки по всему миру в сентябре 2008 года. И Россия по-настоящему почувствовала мировой кризис. Goldman Sachs не принес значительных материальных ресурсов в компанию, но дал огромную технологическую и методологическую помощь. Подставил мне плечо. И на всех переговорах, если я беру с собой представителя Goldman Sachs, Максима Климова, я чувствую себя намного увереннее. Мы выглядим серьезнее и представительнее, потому что на банке стоит печать «Approved by Goldman Sachs». Почему другие не поверили нам? Наверное, потому что люди в Goldman Sachs умнее, или так звезды сошлись. Я им очень благодарен, и знаю, что они заработают огромные деньги на этой инвестиции. Их доля уже сильно подорожала, несмотря на кризис. Просто меня раздражает, что другие, к кому я тоже обращался, даже не хотели со мной разговаривать. Часто в блоге меня просят, дай совет, дай совет. Весь мой рассказ это и есть мои советы, но если хотите прямой совет, пожалуйста. Общайтесь с умными и не общайтесь с дураками. В сентябре сразу после сделки мы начали по-настоящему массово миллионами рассылать письма приглашения. Но отклик на наши рассылки был мизерным. Люди не заполняли анкеты и отправляли их нам назад. Заполняли неправильно. Кто-то в анкетах писал нецензурные слова в мой адрес. Люди пытались засунуть в банкоматы бумажный макет с изображением карты, и банкиры из регионов звонили нам и просили больше не рассылать такие карты, потому что они застревают в банкоматах. Некоторые клиенты, получив карту, шли в банкомат, снимали весь кредитный лимит и выбрасывали карту в ближайшую урну. Похоже, с помощью директ-маркетинга нам удалось добраться до самых финансово неграмотных людей страны. Константин Аристархов, член Совета директоров Банка тиньков Кредитные системы. То, что Олег может организовать, завести, настроить, дать заряд энергии, это даже не обсуждается. Уникально то, что он очень дотошен. Если входит в какие-то отношения, в какой-то бизнес, он всегда на гребне волны. Знает об этом все, очень внимателен ко всем деталям, всегда в курсе всего, что происходит. Не только у него, но во всем, что связано с бизнесом, который он пытается построить. Моментально досконально разбирается в ситуации. Таких незаменимых качеств я, пожалуй, ни у кого не встречал. Плюс его, безусловно, западный менталитет, потрясающее свойство для парня из ленинского кузнецкого пускай даже пожившего и пофарцевавшего в Питере. Он схватывает все мгновенно, очень правильно и адекватно оценивает, понимает, как и что происходит в этом мире. У многих русских, кто общается с иностранцами, есть привычка заискивать. У него же с его прямотой и простотой этого совершенно не было. Он всегда оценивает людей независимо от пола, расы, национальности, зрит в корень. Это качество тоже помогает ему в бизнесе. Плюс, если отбросить всю шелуху, он не обижает людей. Иногда какие-то вещи могут казаться обидными, но по большому счету, если он нормально относится к человеку, если он оценил какие-то его достоинства, то обидного ничего никогда не скажет. А если скажет, наоборот, нужно прислушаться, подумать и найдешь слова правды. Скажем, Жене Ирине он может что-то резко сказать, но она уже не обращает на это внимания. Даже если что-то скажет обидное, стараешься, как и с другими людьми, поставить себя на его место, проанализируешь и поймешь, что там обида-то быть не может. Чаще всего это заслуженно, а если не заслуженно, ты ему ответишь конструктивно, по существу, и он согласится, признает свою неправоту, даже будет завуалированно перед тобой извиняться десять раз. Потому что знает свой характер и то, что может вспылить. Но никогда не будет на тебя переть, нет в нем такой бодловатости, переть и переть напрямую. Если по существу из тебя спросил, ты можешь только объяснение попытаться дать, но если он сам не прав дает обратный ход и достаточно легко свою неправоту признает. Потихоньку мы стали набирать клиентов. И стало понятно, что денег надолго не хватит. Бизнес банка состоит в том, что он покупает деньги дешево, а продает дороже. Где занимать? Офисов у нас нет, поэтому обслуживать клиентов как универсальный банк мы не можем. Остается рынок капитала, надо выпускать облигации. Но осенью стало ясно, те, у кого есть деньги, предпочитают держать их при себе. А западные рынки для российских заемщиков совсем закрылись. Последние месяцы 2007 года стали для нас кошмаром. Мы запланировали размещение облигаций еще до ипотечного кризиса в США, но само размещение пришлось уже на осень. 13 сентября Центральный банк зарегистрировал выпуск облигаций на сумму 1,5 млрд. рублей. Организаторами размещения я выбрал Deutsche Bank и Kit Finance. Размещение назначили на 23 октября. До кризиса почти все выпуски облигаций производились с большой переподпиской. Поэтому сам факт того, что компания не смогла разместить выпуск, выглядел очень плохо. Мы смогли продать только 18% выпуска, несмотря на очень хорошую ставку 18% годовых. Ситуация на рынке была объективно плохая. Вряд ли кто-то другой разместился бы тогда лучше. Но мы получили репутационный удар, мол, инвесторы не верят Тинькову. Мы решили доразместить бумаги позже, Я звонил всем знакомым финансистам и пытался уговорить их поучаствовать в размещении, но добился немногого. Всего мы разместили бумаг на 400 миллионов рублей. Остальные бумаги на 600 миллионов рублей нам пришлось взять себе на книгу, то есть выкупить. Инвесторы просто разбегались в рассыпную. Это был серьезный удар. Я сидел в офисе за своим круглым столом, просто раздавленный и плакал. Я, конечно, сибиряк, сильный мужчина, но у меня текли слезы. Я не понимал. Почему, блин, эти суки готовы покупать всякое говно? И через год мы увидели, что все эти говнорозничные и говностроительные компании, строившиеся на долги, задефолтили. Один мой знакомый купил в октябре у нас 100 миллионов бумаг и у кого-то еще. Вложил в бумаги миллиард, через год вернули только мы, а 900 миллионов оказались в дефолте. Почему у других покупают, а у нас нет? Почему ко мне такое отношение? Почему все меня ненавидят? Почему считают, что тиньков пустышка? Я не понимал, сидел и плакал. Единственный человек из офиса, Оливер Хьюз, зашел ко мне в кабинет, и я увидел его мокрые глаза. Мы просто обнялись, я сказал, «Херня война, прорвемся». И с этого момента я всегда чувствую плечо Оливера. Надеюсь, и он чувствует мое. И мы будем продолжать, блин, бороться, доказывать всем и вся, что мы не просто так на рынке. Той осенью я потерял друзей. Одним из них был Александр Винокуров. Мало того, что он был организатором выпуска этих облигаций, он был еще и моим другом. Мы много и хорошо общались. Это я познакомил его в Лондоне с Натальей Синдеевой, совладелицей радиостанции «Серебряный дождь», а потом гулял на их свадьбе. У них хорошая семья, я рад за них, но личные отношения с Сашей вряд ли снова станут дружескими. Он позвонил мне в час дня, а в четыре закрывались торги. И я попросил, «Саша, купи ты на сто миллионов или хотя бы на пятьдесят». Инвесторы звонят брокерам и говорят, у вас же Китфинанс, организующий выпуск, не выставляет заявки, и вы хотите, чтобы мы покупали эту бумагу? Олег, у меня же ипотека. Ты же знаешь, мы все деньги вкладывали в нее. Пожалуйста, поддержи нас хотя бы с точки зрения пиар, можешь потом продать облигации. Слушай, я не верю в твою затею. Кредитные карты – это говно. Ты все врешь, ты любишь врать, на самом деле у тебя все плохо, и Голдман Сакс не твой партнер, он тебя просто фронтит. Я услышал полную ересь и просто положил трубку. И через книгу хочу обратиться к Саше. Тебе трудно было купить бумаги на 50 миллионов рублей, при том, что сегодня, когда ты разорился, твоя дырка в банке составляет десятки миллиардов. Дело не в помощи другу, дело в покупке бумаг, продаваемых твоим банком. Во время того размещения я потерял еще двоих-троих людей, с которыми общался, но благодарен тем, кто помог мне». Антон Большаков купил бумаг на 100 миллионов, «Тройка диалог» профессионально подошла к вопросу, Борис Йордан. Они в нас поверили, заработали 18% годовых и получили деньги назад ровно через год. Мы четко исполнили свои обязательства по годовой оферте, одни из немногих, кто занимал деньги в 2006-2007 годах. Я переживал, что для меня фамилия Винокуров стала красной тряпкой. И через год, в сентябре 2008-го, справедливость восторжествовала. Я открыл газету и увидел, что он разорился. Злорадствовал ли я? Скажу честно, да. В тот момент я был очень этому рад.